д у ш н ы й прокуренный и насыщенный неописуемым запахом, главным составляющим которого, казалось, был чат от горелой резины. Даже без плавающих в зале облаков дыма освещение было преднамеренно тусклым и только на одно место падал ослепительный свет на крохотную круглую танцевальную площадку в центре зала. В большинстве своем здесь были представители мужского пола, начиная от восторженно г л а з е ю щ е й на все молодежи и к о н ч а я п л о т о я д н о взирающими бусинками глаз веселых старичков, чье зрение, по видимому, не затуманили прожитые годы. Почти все они были хорошо одеты, ибо первоклассные ночные клубы Амстердама предназначены не для тех, кто живет лишь на пенсию. Короче говоря, эти клубы отнюдь не дешевое удовольствие, а б а л и н о в а было ч е н ь и очень дорогим заведением. Среди посетителей было всего несколько женщин, и я безо всякого удивления увидел Белинду и Мэги. Они сидели за столиком неподалеку от входа. Перед ними стоял какой-то болезненно бледный напиток. Обе выглядели замкнуто и отрешенно. Особенно Мэги. На какое-то время моя маскировка показалась мне излишней, когда я вошел. Никто даже не взглянул в мою сторону. Да и кому было интересно смотреть на меня? У публики, можно сказать, чуть не плавились линзы в дорогих очках, такими жаркими взорами сопровождали они все происходящее на сцене, стараясь не упустить ни одного нюанса, ни одной детали оригинального и глубокомысленного балетного номера, демонстрировавшегося под аккомпанемент дисгармонического б у х а н ь я и астматического сопения оркестра, которое бы совершенно органично в п и с а л а с ь в производственные шумы штамповочного цеха. Хорошо сложенная молодая ведьма, сидя в пенящейся ванне, пыталась э, дотянуться до полотенца хитро повешенного на один ярд дальше, чем она могла достать. Воздух Казалось, весь был пропитан электричеством. Публика пыталась предугадать, какую из весьма ограниченного числа возможностей выберет эта несчастная девица. Я подсел к столу девушек, поприветствовал Белинду улыбкой, которая при моей новой внешности вполне можно было назвать ослепительной. Та б ы с т р о отодвинулась дюймов на шесть и подняла носик на пару дюймов выше обычного. Задавка, а сказал я. Обе девушки удивленно уставились на меня, а я кивнул на сцену и спросил, почему никто из вас не подойдет к этой несчастной и не поможет ей. После довольно долгой паузы Мэгги сдержанно сказала: "А что это с вашим лицом? Маскировка и говорить тише." Но, но я звонила в отель всего две или три минуты назад, прошептала б е л и н д а Шептать тоже не надо. Меня направил сюда полковник д е г р а ф Она что, пришла прямо сюда? Обе утвердительно кивнули и больше не выходила. В эту дверь нет, заметила Мэгги. Вы постарались запомнить лица монахинь, когда те выходили из церкви? Мы старались, ответила Мэги. Заметили хотя бы у одной из них что-либо странное или необычное? Нет, ничего. А кроме того, добавила Белинда, что все монахини здесь очень красивые. Мэги уже говорила мне об этом. И это все? Они посмотрели друг на друга, словно находились в нерешительности, а потом Мэги сказала. Откровенно говоря, кое-что странное было. Нам показалось, что из церкви вышло меньше народу, чем туда вошло. В церкви несомненно было больше народу, чем оттуда вышло, подтвердила Белинда. Я ведь сама была там. Вы это знаете? Знаю. Терпеливо сказал я. А что вы конкретно имеете в виду? Ну, намного больше, сказала Белинда. о щ е т и н и в ш и с ь вот ч на, мы уже опустились до намного. Вы, конечно, удостоверились, что в церкви никого не осталось. Теперь уже ощетинилась Мэги. Вы же сами э, велели нам идти за Астрид Лемей. Мы не могли ждать. А вам не пришло в голову, что кто-то мог остаться, чтобы помолиться в одиночестве? Или вы просто плохо считаете? Белинда гневно поджала губы, а Мэги г прикрыла рот рукой. Это нечестно, майор Шерман. И это говорит Мэги. г А может мы и делаем ошибки, но с вашей стороны это нечестно. Когда Мэги говорит такое, я всегда к ней прислушиваюсь. Простите, девочка. Если такие трусы, как я, чувствуют беспокойство, они отыгрываются на людях, которые не могут им ответить. Тут они одарили меня такими нежными и сочувственными улыбками, от которых в обычное время я полез бы на стену, и которые в эту минуту чрезвычайно меня тронули. Может быть, этот грим каким-то образом повлиял на мою нервную систему. Одному Богу известно, что я делаю больше ошибок, чем вы. Это была правда. Именно в этот момент я совершал одну из величайших моих ошибок. Мне следовало бы более внимательно прислушаться к тому, что говорили девушки. Ну, а что теперь? спросила Мэги. Да, что нам теперь делать? повторила Эбелинда. Меня явно простили. Ходите вокруг ближайших ночных баров. Тут их предостаточно. Присматривайтесь к официантам, публике. Может узнаете среди них кого-нибудь, кто был сегодня вечером в церкви? Беллинда недоверчиво посмотрел на меня. Монахини и в ночных барах? Ну почему бы и нет? Ходят же епископы н а з в а н ы е вечера. Но это не одно и то же. р а з в л е ч е н и е есть р а з в л е ч е н и е И так во всем мире, сказал я н а з и д а т е л ь н ы м тоном. Особенно обращайте внимание на тех, кто носит закрытые платья с длинными рукавами или бальные перчатки до локтей. Почему именно на них? – спросила Белинда. Подумайте хорошенько и поймёте сами. Если обратите внимание на кого-либо из таких людей, постарайтесь выяснить, где они живут. К часу будьте у себя в отеле. Там мы встретимся. А вы что собираетесь делать? спросила Мэги. Я неторопливо оглядел зал. Мне еще нужно выяснить здесь массу вещей. Можно себе представить, бросила Белинда. Мэгги открыла был о рот, чтобы заговорить, но Беллинда была избавлена от неизбежной в таком случае нотации благоговейными возгласами и другими способами выразить безудержное восхищение, которое внезапно огласили зал. Зрители чуть было не повскакивали со своих мест. Раздосадованная актриса решила дилему м простым, но остроумным способом, о п р о к и н у л а на себя жестяную ванну. И подползла, как черепаха под панцирем, к злополучному полотенцу. Там она встала, завернувшись в полотенце, Венера, выходящая из морских глубин, из царственной грации, поклонилась публике, не дать не взять мадам Мельба, когда она прощается с публикой в театре Коэн Гарден. Восторженная аудитория свистела и требовала продолжения, особенно восьмидесятилетние старцы, но все было ч е т н о Репертуар девицы был исчерпан. Она мило покачала головкой и с е м е н я убежала со сцены, оставляя позади себя облако мыльных пузырей. Вот этот номер мне нравится, сказал я. Держу пари, что ни одна из вас не додумалась бы до этого. Пошли, Белинда, сказала Мэги. Нам здесь не место. Они поднялись и вышли, проходя мимо Белинда, шевельнула бровью, возможно, даже подмигнула мне. Но от нее можно всего ожидать. Нежно улыбнулась и сказала: "Пожалуй, таким вы мне нравитесь."